Глава 2. В лиможе еще сохранилось несколько голубых гостиных, встречающихся все реже и реже, и гостиная господ Руарк была одним из последних экземпляров. Много лет назад обитателями Лиможа владело повальное увлечение голубым бархатом, и некоторые семьи, обычно по причинам финансового характера или во имя верности прошлому, не меняли обстановку. Лишь только Жиль вошёл в гостиную Руаргов, на него нахлынули воспоминания детства. Сотни вечерних чаёв, сотни часов, когда, сидя на мягком пуфе, он поджидал родителей, сотни фантазий в блекло-голубых тонах. Но не успел он оглянуться, как его уже обнимала и прижимала к груди седовласая и развощёкая старушка, хозяйка дома. «Жиль, милый мой Жиль, лет двадцать вас не видела». «Но вы не подумайте, мы с мужем читаем ваши статьи, следим за вашими выступлениями. Конечно, мы не во всем согласны с вами, потому что оба мы всегда были немножко консерваторами», добавила она, словно признаваясь в невинном чудачестве. «Но читаем вас с интересом. Вы к нам надолго?» Аделия говорила, что у вас как будто малокровие. Очень приятно увидеться с вами. Пойдемте, я вас всем представлю. Ошарашенный, оглушенный Жиль покорно предоставил старушке обнимать, ощупывать, превозносить его. В гостиной было много народу, все разговаривали стоя, кроме трех стариков, восседавших на стульях. И Жилем овладела паника. Он бросал испепеляющие взгляды на сестру, но она в полном восторге, неслась по гостиной на всех парусах, лишь время от времени останавливаясь перед какими-то незнакомыми людьми и радостно бросаясь им на шею. «Сколько же времени я здесь не был», — думал Жиль. «Боже мой, со смерти отца значит уже пятнадцать лет. Но зачем я здесь?» Он двинулся вслед за хозяйкой дома, поцеловал руку десятку дам, обменялся рукопожатиями с дюжиной гостей и всякий раз пытался улыбаться. Но на самом-то деле едва различал эти незнакомые лица, хотя многие женщины были миловидны и изящно одеты. В конце концов он пристроился возле какого-то сидевшего в кресле старичка, который прежде всего сообщил, что он один из старых друзей его покойного отца, а затем осведомился, что Жиль думает о политическом положении страны и тут же сам принялся растолковывать это положение. Слегка наклонившись к старичку, Жиль делал вид, будто слушает. Но тут мадам Руарк потянула его за рукав. «Эдмон!» — воскликнула она. «Перестаньте мучить нашего молодого друга! Жиль, я хочу вас представить мадам Сильвенер! Наталья знакомьтесь! Жиль Лантье!» Жиль обернулся, и оказался лицом к лицу с высокой красивой женщиной, улыбавшейся ему. Она была рыжеволосая, со смелым взглядом зелёных глаз, с дерзким и вместе с тем добрым выражением лица. Она улыбнулась, произнесла низким голосом «Здравствуйте», и тотчас отошла. Заинтригованный Жиль проводил её взглядом. Всем своим обликом она, словно вспышка яркого пламени, до странности не подходила к голубому выцветшему бархату этой старомодной гостиной. «Это вопрос престижа!» — опять забубнил неутомимый старичок. «Ах, вы любуетесь прекрасной мадам Сильвенер, королева нашего города! Ах, будь я в ваших годах!» Что же касается нашей внешней политики, то такая страна, как Франция...